Глава тридцатая Вздрогнув как от удара, я схватила таз с водой, буквально вырвав его у Радхара, и отпихнув в сторону Демьяна, принялась отмывать кровь и засохшие корки гноя с живота черноухого миранца. Нет уж, мне мамы на всю жизнь хватило. Костьми тут лягу, но Сунир жить будет, видя мою решительность. Демьян только и успел, что прикрыть обнаженного парня во всех неприличных местах, за что я его мысленно поблагодарила. Сейчас меня бы это, конечно, не волновало, но потом стало бы неловко. Последующие полчаса я сама на себя не походила, действовала как на автомате, четко читая инструкции с монитора, выполняла манипуляцию за манипуляцией, обработала рану, осторожно убрала все нитки. Внутри гноя оказалось в разы больше. Окунув руки в дезраствор, я ловко нанесла на них защитный слой медицинского быстро застывающего геля, заменившего в свое время допотопные перчатки. Раздвинув края раны, зафиксировала их держателями и, используя специальные салфетки, принялась удалять из брюшины гной. Первым не выдержал Радхар, сглотнув. Он отошел в сторону и отвернулся. Сунир, находясь под качественной местной анестезией, проводил его взглядом и побледнело еще больше. — Я умру, да, Афор? — прохрипел он. — Там все так плохо. — Нет, — отозвался Демьян, помогая мне менять салфетки. — Просто кто-то слишком впечатлительный. — Все нормально, Сунир, — решила подбодрить котика и я. я почти закончила сейчас все ультрафиолетом просветим и зашьем будешь как новенький афор недоверчиво прохрипел сунир я механик парень я такое видеть не привык это тебе не шестеренки смазывать честно признался тот значит все хорошо да черные большие кошачьи глаза впились взглядом в наши лица все хорошо друг Тепло улыбнулся нашему пациенту Демья. «Моя девочка сейчас тебя так подлатает, что забегаешь лучше прежнего». Успокоившись, Сунир снова обмяк, а я, схватив уф-лампу, принялась облучать рану. Промытая и очищенная, она не была уже так страшна. А я первый раз действительно мысленно сказала маме спасибо за то, что она отправила меня на медицинские курсы. Если бы не она, я бы не умела пользоваться скальпелем, не знала, как правильно чистить, как облучать, как зашивать раны. Если бы в свое время я стала экономистом, то сейчас Сунир был бы мертв. Все, что не делается в жизни, всегда к лучшему. И сейчас я лишний раз в этом убедилась. Уже накладывая швы, я позволила себе глубоко выдохнуть. Я справилась даже лучше, чем ожидала. В руках Демьян уже крутил шприц-пистолет со вставленной в него ампулой антибиотика. — Кали в бедро, — тихо подсказала я. — И еще добавь сильного снотворного. Обезболивающее перестанет действовать, ему станет невыносимо больно. Пусть лучше крепко спит. Кивнув, Демьян сделал пару уколов и отошел в сторону. Подхватив таз, он скинул в него все салфетки, перепачканные гноем и кровью, и пошел выливать воду наружу. По комнате снова разнесся шлейф тошнотворного сладковатого запаха. — Там, в каюте, вещи Демьяна, — указала я на дверь Радхару. — Выбери что-нибудь из чистого для Сунира. Как очнется, будет во что одеться. — Зачем вы помогаете? — тихо шепнул Радхар, поглядывая на дверь, через которую вышел Демьян. — Мы чужие вам, наши расы даже не союзники. — Радхар, — я тепло улыбнулась ему. Я даже не знаю, кто нам там союзники. А с марсианами и марионерами мы, земляне, так вообще воюем уже пару лет. Но это не мешает мне любить Демьяна. А вы нам не чужие. Вот ты меня от насильников спасал. Какой ты мне чужой? Ты свой. Погладив Сунира по голове, я добавила. И он свой. К тому же, думаю, Демьян вынашивает свои планы насчет вас двоих. Он просто так ничего не делает. Вы ведь неплохо сдружились с ним на крейсере и облапошивали в карты простаков, сплоченной командой. Видимо, он считает тебя другом и желает и дальше так считать. В общем, свои вы, и все тут. Ты очень добрая женщина. Это опасно!» Радхар даже пальцем пригрозил. «У меня есть большой и злой марионер», — засмеялась я. «С ним мне можно быть какой угодно». «Тоже верно», — пробурчал Миранец. В кабину вошел Демьян, быстренько пробежался по нам взглядом и, убедившись, что все в порядке, и за ту пару минут, что он отсутствовал, ничего не случилось, уселся в свое кресло, махнув Радхару на противоположное. «Может, теперь расскажешь, что у вас случилось и как вы тут оказались?» Медленно протянул мой грозный мужчина и хитро прищурился. Да так же, как и у вас, заряд сел. Но дотянуть не смогли. Сунир совсем плох был, а из меня пилот никакой. Радхар виновато глянул на капсулу, в которой мирно сопел его соплеменник. Дыхание Сунира выровнялось, а на щеках заалел здоровый румянец. Укрытый одной простыней, паренек выглядел совсем тощим, даже ребра выделялись. Как я раньше не замечала, насколько он молод. Хотя что я там видела, можно подумать, я хоть к кому-то приглядывалась. Радхар тоже намного старше, чем мне казалось. — У вас еды для меня не найдется? — неуверенно спросил рыжий миранец. А в голосе столько стеснения. Не привык, видимо, этот мужчина-кот кого-то о чем-нибудь просить. Чтобы еще больше не вгонять нашего гостя в смущение, я подошла к пищевому автомату, и набрала ему полный контейнер с кашей и стакан напитка. Также без слов все передала ему и примостилась Демьяну на колени. Просто другого места посидеть в комнате не было, а уходить в каюту и сидеть там одной не хотелось. — Считайте, что вам повезло, и мы выбрали эту же станцию, — с кривой улыбочкой протянул Демьян. — К тому же я сказал, сочтемся, Миранец. — Очнется Сунир, будем решать, как дотащить ваш корабль до заправки. — Тут только на буксире, — подхватил Радхар. — Мы там документы чистые на него нашли, вроде контрабанды из вашей системы. Думали, найдем спеца, чтобы бланки заполнить. Я на всеобщем хоть и хорошо говорю, но, признаюсь, безграмотен. А Сунир вообще из нищих каст. Хорошо, что хоть говорит, да имя свое написать может. Я подсобралась и хитро глянула на Демьяна. Вот так и хотел ударить себя кулаком в грудь и рассказать, какая я вся умная и образованная, но удержалась. Пусть мой мужчина решает, что ответить Миранцу. — Тащи паспорта и бланки. Сейчас вас моя Анита полноценными владельцами космического крейсера сделает. Немного пафосно заявил Демьян, а потом пригнулся ко мне и скомандовал. «Но, иди, ищи свою чудо-ручку!» Не давая ему передумать, я соскочила с колен и помчалась в каюту. «Чего мне ручку искать? Она у меня на месте, в рюкзаке. Я же, в отличие от некоторых, не неряха». Через пару секунд я, гордая собой, вошла обратно в кабину. Радхар все так же сидел на кресле и неуверенно, с сомнением смотрел в мою сторону. — А ты, марионер, уверен? — начал было он. — Вот только попробуй сейчас сказать, что я бланк какой-то там заполнить не сумею. с меня, хвостатый, и я все скажу, что о вас, мужиках, думаю, — вскипела я. — Так бланк же всего один, — Миранец растерянно поглядывал то на выход, то на меня. — Там грамотный спец нужен. Я прямо ощутила, как у меня нутро закипает. А я, по-твоему, на спеца не тяну? Так, дура набитая. Как рано зашивать, стадию личинок и носителя определять. Так они-то умные. А как в бумажке пару строк заполнить? Так тупею резко в ваших глазах. Я правильно тебя понимаю? Если ты хвостатый, не способен пару букв без ошибок с паспорта переписать. Так не равняй всех под себя. — Да я вообще не то имел в виду. неранец предпринял стратегическую попытку отступления в сторону двери и при этом, кажется, еще и оправдаться пытался. — Мой тебе совет, Радхар. Не злей эту гарпию и неси документы. Не беспокойся. Наш бланк купли-продажи уже заполнен, и это судно... Демьян с любовью погладил пульт управления. это судно уже наше миранец все так же с недоверием глянув на меня быстро проскочил на выход все вы мужики одинаковы обиженно пробурчала я раз вы не способны трех строчек заполнить то и считаете что это никому не под силу я знаю что ты у меня умное солнышко не бурчи насупившись я снова удалилась в каюту и осталась там дожидаться радхара и чем дольше я там находилась тем сильнее разрасталась моя обида. «Я что, так действительно глупо выгляжу, что никто не верит, что я могу три слова без ошибок написать? Да что такое-то? Ладно, раньше соседи да знакомые за дурочку принимали, но там хоть болезнь причины была, а эти-то чего?» «А где она?» — раздалось негромкое за стеной. «Ты обидел, ты и подлизывайся», — отозвался мой мужчина. «И полегче». Она беременна. Расстроишь еще больше — голову оторву. Подсобравшись, я хмуро глянула на дверной проем, в котором тут же появился рыжий и хвостатый. чего обиделась? У нас женщины вообще грамоте не учатся. Им незачем. Их мужчина содержит. Что обижаться на меня? Я, может, впервые вижу женщину, способную написать что-то большее, чем свое имя. Мыкнув, я приняла такое объяснение его недоверие к моей персоне, и забрав из рук бланк и два паспорта, устремилась к Демьяну. Ладно, на первый раз прощу. Следующие несколько минут я, увлеченно под напряженное сопение Миранца, методично переносила сначала данные с паспорта Сунира, Мисола, а потом Радхара Аф Вури, сделав этих двоих совместными владельцами космического корабля. В конце, правда, появилась небольшая проблема. Потребовалась подпись нашего спящего Миранца, но Радхар мастерски справился с ее подделыванием, поставив пару загогулин совсем как в паспорте. Улыбнувшись, я вручила бланк Миранцу, от всей души поздравив с покупкой. Тот, с любовью пригладив документ, спрятал его за пазухой. — Что я за это вам должен? — пробормотал он. ошалев от такого привалившего счастья. «Сочтемся!» — весело сболтнула я, посмеиваясь. Ответом мне была умильная, хоть и скупая, кошачья улыбка. «Есть у меня пара идей!» — вмешался в наш диалог Демья. «Ты вроде как оговорился, что механик. И как? Хороший?» «Хороший!» — Радхар снова сел на кресло второго пилота. «У меня своя ремонтная мастерская была». Небольшая, конечно, но крутился как мог. Всегда думал, что в ремонте главное — качество, а нет, ошибся. Оказалось, что главное — это скорость, дешевизна и хорошая реклама. А качество вообще не важно. Прогорел я, продал, что осталось от бизнеса. Купил билет на Аюту и вот так встрял с этим рейсом. Хотя что жаловаться, терять-то мне и нечего. Семьи нет и не будет. Какая самка за меня пойдет, за неудачника? А так хоть вон паренек ко мне прибился, и корабль теперь есть. Может, что и наладится. Вот я как раз про наладится и хотел поговорить, подвел главному Демьян. У нас с Анитой на двоих немного денег, корабль и небольшой кусок земли. Думаю, что участок ничего путевого собой не представляет. Но вот для небольшой логистической фирмы вполне годится. Миранец, обдумав услышанное, даже вперед подался. «Ты, Демьян, предлагаешь открыть свое дело, возить грузы, так?» «Так», — подтвердил марионер. «У нас два корабля, два пилота, моя девочка, понимающая в заполнении бумажек, и один механик. Еще кусок земли, где можно обосноваться». Вроде неплохие ресурсы для начала. «Соглашайся, Афор!» — донесся до нас хрип с медкапсулы. «Лучше с ними, чем одним пропадать!» «Сунир!» — подскочив, я подбежала к нашему больному и тут же включила диагностику. «Ты спать должен!» «Не берут меня ваши усыплялки!» — пожаловался он. «Он не должен спать. Я не стал снотворное пока колоть», — признался Демьян. — Почему? — возмутилась я. — Потому что он мужчина. Боль перетерпит. Какая разница в сознании быть или во сне стонать? — Не надо меня усыплять, — поддакнул пациент. — Не так уж и болит. — Ну, как знаешь, — махнула я на него рукой. — Тебе терпеть и мучиться. Обойдя мужчин, я пристроилась за спиной Демьяна и обняла его за шею. Мои руки тут же накрыли широкие мужские ладони. — Может, пойдешь отдохнуть? — негромко предложил он. — Только с тобой. Тогда чуть погодя, хорошо? Я кивнула и пристроила подбородок на макушку своего мужчины. — Ты серьезно предлагаешь нам совместное дело, Димьян? — вернул тему разговора Радхар. — А что тебя смущает? — Миранец растерянно пожал плечами. А ты человек нас в долю берешь или нанимаешь? Снова донеслось из медкапсулы. Человек вас никуда не берет, проворчал Демьян. Я марионер, не путай. А какая разница? Не понял миранец. Я бы тебе сказал, какая разница, Сунир, но не при своей женщине. Потом наедине поясню. Пациент благоразумно умолк и решил снова изобразить умирающего. Это все пока вилами по воде писано. Мы еще никуда не долетели, и корабль ваш к жизни не вернули. Но подумайте над моим предложением. Вместе пробиться легче. Вместе надежнее и вернее. У нас все есть, чтобы развернуться и занять свое место. Дело за малым — объединиться. — Все козыри у тебя, — задумчиво пробормотал Радхар. — Твоя выгода в чем, Демьян? Ты и без нас можешь все это провернуть. Они-то беременны. Мне нужны крепкие тылы и все блага, включая добротный дом в кратчайшие сроки. Я уже сказал, что вместе надежнее и вернее. Покивав сознанием дела, Радхар глянул на Сунира. Молодой миранец хоть и выглядел неважно, но уже заметно лучше. «Двоих в долю возьмешь?» — уточнил он. «Двоих, Радхар, мне дела нет до ваших каст и жизненных укладов. Тогда мы будем только рады присоединиться к вам. Вытащите только сначала нас с этой планеты, а там все обсудим и обмозгуем». Кивнув, Демьян отвел в стороны мои руки и встал. Потянувшись и посрамив Миранцев своей мускулатурой, обвел взглядом помещение. «Сунир сегодня спит у нас. Ты, Радхар, решай за себя». Можешь пристроиться тут в кресле в тепле и к еде поближе, или вернуться на свой корабль. Короче, не маленький, сам о себе побеспокоишься. Только пульт не трогай, не люблю я, когда мое лапают. — Я уже заметил, что свое ты ревностно охраняешь, — поддел его рыжий миранец. — Правильно заметил, — усмехнулся мой мужчина. — Обживайтесь, а мы спать. Стащив себя куртку, Демьян укрыл ею Сунира. — Возьми ему что-нибудь еще из моих вещей, а свои постирай в Сан-Блоке. понизив голос, сказал Демьян. — Может, и мне что дашь? — немного неуверенно попросил Радхар. — Бери, только верни, чистое. Кивнув, Радхар быстро шмыгнул мимо нас в каюту. Вышел оттуда спустя пару секунд с двумя рубашками. примерив. Он отложил одну для себя, вторую пристроил на подушку Суниру. Наш больной уже не геройствовал, а устало прикрыл глаза. Больно ему было, да признаться в этом, видимо, стыдно. «Мужчины!» «Пойдем спать!» — шепнул мне на ушко Демьян. «Не будем им мешать!»